Глава 6 Лишь стоило выяснить, что меня снова пытаются поиметь, как через час я был у поместья Эллерс. Оставался вопрос, кто именно, но если подумать, то очевидно. Отец. Блядский отец. Он не хотел моего поступления, и он сейчас за главного. Не думаю, что Людвигу, патриарху рода Эллерс, сейчас вообще есть дело до да, опиздалой школы. И потому, кто, если не драный папаша, вставляет мне палки в колеса? Как же, сука, раздражает. Почему я вообще должен ехать в другой конец города, чтобы... Что вообще? На коленях просить разрешения? С какого перепуга мне вообще запретили участвовать в турнире? Почему я вечно должен ломать голову, как бы делать то, что хочется? К Теодору, сказал я человеку, стоящему на воротах. Он посмотрел, достал рацию и рассказал о моем визите. «Ждите, у Теодора важная встреча», – ответил мужик в черном костюме. «Лето уже кончилось. Становилось прохладно, пасмурно, а сегодня было ещё и ветрено. И эти суки заставляют меня ждать снаружи в такую погоду? Я хочу ждать внутри. Приказы вас пропустить не посту Я вам что, собака? Грёбаный пёс, которому можно что-то запретить и выгнать в будку, а? Прошу, следите за...» Я отошёл, пнул опадающую листву, чтобы создать шум и... «Ко мне!» Рация вырывается из руки охранника и влетает в мою. «Замри!» Мужик делает шаг, и, словно почувствовав разряд парализующей боли, кривится и застывает на месте. «Алло, гнида на рации! вдолбить этому дебилоиду одну простую вещь! Если хозяин не сказал пропускать гостей, это не значит, что их не надо пропускать!» — прорал я. Охранник уже выбрался из-под действия приказа. «Быстро! Очень быстро! Неужели уровень мага влияет на терпимость к приказам?» «Приветствую, Константин!» — ответил Алютор. «Да, ты можешь пройти. Охранник новенький». «И невероятно, сука, тупой!» Ответил я и, бросив рацию мужику, молча прошел через открывающиеся ворота. Свобода — величайший дар. И когда ее пытаются отобрать, это ранит мою гордыню сильнее, чем что-либо. «Да как вы, мусор, вообще смеете держать меня на поводке? Я, по-вашему, какая-то вшивая дворняга?» Я прошел поляну, зашел в особняк и встретил на входе дворецкого. «Где Теодор? У него важная встр...» «Отвечай!» «Второй этаж». Тот же кабинет, где вы общались в прошлый раз. Я не забыл кивнуть благодарность и поднялся по каменной лестнице в коридоры второго этажа. Прохожу, вспоминаю ту дверь и без стука вхожу. За столом сидел отец во всё том же костюме тройки без пиджака. Перед ним Антон Громов и его мать. Антон в школьной форме с золотым обрамлением. Студсове, значит. Его мать в белом атласном платье. Золотистые волосы собраны в косу. «Извините, ждать не захотел. На улице холодно, знаете». Я упал на диван и сложил ногу на ногу. «Ну, вы продолжайте». Отец вздохнул. Громова сохранила то же выражение лица. А вот глаза Антоши задергались. «Что, дрянь, не получилось меня опозорить?» «Теперь твой дружок, которому ты дал артефакт, мертв». «Знаешь почему?» «Потому что ты дебил». «Я ж тебе не мешаю, мам, пап «Ха-ха, как же хорошо. Оба друг другу не мешаем». Лицо отца не менялось. Да он вообще редко, когда эмоции показывал. Настоящая машина по ведению дел. Да, не мешаешь. Мы как раз уже закончили. Антон, Анастасия, спасибо за визит. Если что, позову. Они встали, поклонились и направились к выходу. Теперь уже роли семейки поменялись. Антон не обращал на меня внимания. А вот высокая блондинка Настенька с весьма и весьма выразительной грудью, подчеркиваемой белым платьем, не отрывала от меня сверкающего гневного взгляда. «В гляделке решила поиграть женщина!» Наши взгляды соприкоснулись. Из-под я смотрел прямо в ее голубые, горящие глаза, не отрываясь. И, естественно, победил. Под конец она отвела глаза и, молча, с величественной, по-настоящему аристократичной женской статью, покинула комнату. «Да уж, в ней есть шарм. Высокая, грудастая, явно знающая себе цену. Жаль, мразота». «Как ты прошел через барьер на втором этаже?» – спросил отец. «Когда ты перестанешь трахать мне мозг?» «На оба вопроса ответа нет». «Культурник, Константин». «Мы оба мужчины, и оба пришли решать дела». «О, папуль, нет». Я поднялся и подошел к столу. «Я для тебя гребаная псина, которой можно кинуть кости, да прибежит». «А ты для меня мразь, бросившая семью и не желающая для нее ничего, кроме жизни в дерьме!» Процедил я. «Я и близко не считаю тебя равным, как и ты меня. ты что давай без любезностей, Теодор!» Он продолжал смотреть на меня холодным, отстраненным взглядом. «Да покажи ты хоть одну эмоцию!» «В мире аристократии переговоры – половина всех дел, и они не ведутся, если у тебя нет рычага давления!» Пояснил он спокойным низким голосом и налил себе воды из графина. Твое участие в турнире — мой козырь. Если бы ты не захотел участвовать, это была бы неразыгранная карта, и ничего бы не произошло. Но ты захотел. Ловушка захлопнулась. И значит, у меня есть преимущество. Не было смысла звать тебя без него. Я уже понял, что ты стал весьма своенравным. Дрянь. Он сделал все идеально, и я попался. И сделал я это как раз для того, чтобы нас уравнять. Ты мог бы легко меня послать. «Но теперь у тебя есть интерес меня слушать, и я хочу, чтобы ты меня послушал. Присаживайся». Он указал на стул. Я еще секунду смотрел ему в глаза, но затем все же сел. «Нет смысла сейчас идти против. Так только идиот сделает. Нужно слушать. Но сам факт, что меня так легко читают и используют, как хотят...» «Ну, слушаю. Наверняка что-то важное. Или хочешь выгнать Вику из школы. Или еще как-то засрать нам жизнь». «Я хочу, чтобы ты участвовал во всех трёх номинациях турнира», — ответил он. «Чего? Ха-ха!» повисла тишина. Я слышал быстрый топот позади, тикающие часы и ремонт, идущий где-то на улице. Мирная обстановка. Будто сейчас и вовсе не решаются вопросы, от которых зависит моя жизнь. Я знаю многое. О том, что ты украл три миллиона. Что ты сотрудничаешь с Романовыми по какому-то вопросу. Что имперцы принялись возить артефакты. Что ты заинтересован Екатериной и так далее? Ц, ну приехали, твою мать. И я знаю, что Европу хотят разрушить изнутри. А вот кто и зачем, нет. Сюда подходят буквально все. От Романовых, чей рот вот-вот исчезнет, до имперцев. Буквально всех можно подозревать. Да Громовы это, отец, неужели не видно? Почему ты так уверен, что крысы у тебя не под носом? Так, а может быть, реально? Нет, я все еще уверен, что это Громовы хотят переворот. Но верить в это на сто процентов? Идиотом быть? Может, это реально не они? А я все это время воевал против союзников? И все это время играл на руку реальным врагам? Черт, не говорите, что меня поимели. И я здесь при чем? Ты поможешь вычислить предателя, который наверняка захочет воспользоваться турниром. Ты начнешь вариться в всех коллективах. У тебя будет больше шансов увидеть и разузнать то, до чего не мог дотянуться я. По сути, это всё нужно, чтобы ты смог выйти на подозреваемых. Я же помогу выиграть все этапы. Всё ещё не вижу плюсы для меня». «Вижу. Их дохера хера, если я смогу выиграть все три этапа. А посмотрим, что скажет отец». «Вдуваль пообщаешься с Адалейс. С той девочкой с повязкой на глазу. Она участвует в парах». «Ну, как-то я уже подостыл. Ну, смотрела на меня и смотрела. Бывает. Сейчас я куда больше сосредоточен на Кате». «Ведь, будем честны, именно с ней у меня самая близкая связь. Мы даже в чём-то похожи. И это не говоря о её идеальной для меня 27-летнего пердуна внешности. Она красотка. И если кого и добиваться, то её. Тем более там немного осталось. Ты и получишь славу, Константин. Докажешь, что достоин титула». «Не, ради этого участвует в трёх номинациях. Слава, можно и без риска позориться полу...» «И у тебя будет шанс отбить Екатерину». В мозгу как током прошибло. Я среагировал моментально, ибо это не то, что я ожидал услышать. Что? Поясни. Катя, к которой ты испытываешь такую симпатию, превосходная девушка. Красивая, фигуристая, умная, одаренная. Прекрасная партия. Но это заметил не только ты, Константин. Это заметил и Виктор Островский. следующая глава одного из четырех великих родов Европы. Участник турнира и король, король сражений. Я поднял глаза. Сука. Да, твой конкурент за внимание Екатерины, маг национального уровня. И стоит ли тебе напоминать, чего больше всего желает Катя? Сохранить свой род Пробормотал я, сжимая кулак. Военные не нужны миру. Романовы — вырождающийся рот. И чтобы не исчезнуть, им нужна поддержка, которую могут дать Островские. А что можешь дать ты, Костя? По существу. Кто ты такой? Перспективный юнец? Безусловно. Ты тёмная лошадка. Кто такой Виктор? Следующий глава великого рода и маг национального уровня в 33 года. Ты ему не конкурент. Чисто объективно, сейчас он лучше тебя. Да уж, да уж, да, твою мать. И дело здесь не в Екатерине. Я не настолько к ней привязался, чтобы рушить судьбу из-за женщины. Нет. Проблема в том, что такое может повторяться из раза в раз. Я буду вынужден конкурировать с каждым везде и всюду. Терять то, что хочу заполучить. И почему? Потому что в глазах других хуже. Силу он пробудил год назад, а после этого решил действовать в сторону Кати. И он участвует в одиночном этапе. Понимаешь, к чему я клоню? Побеждаю всех. Открываются все двери. Вздохнул я, запрокидывая голову к потолку. Будем честны. Нельзя взобраться на вершину, оставаясь простолюдином. Статус — в первую очередь информация и связи. Когда ты становишься аристократом, «Тебе открывается половина мира. Открывается то, о чём ты и мечтать не мог. Да, будут проблемы. Да, будет сложнее. Но возможности... Они того стоят. Сейчас мне доступно лишь жалкое крышевание баров. Если хочу стать кем-то, кроме ничтожного главаря бандитов, я должен получить статус». Но Теодор прав. Галочка в паспорте — лишь часть дела. «Нужно, чтобы эту галочку уважали другие». В школе полно аристократов. И что дальше? Всех ли уважают? Нет, естественно. Итак, отец предлагает записаться на все три направления. В одиночном — Виктор Островский. В парном — Аделейс. В групповом — Август Романов. С каждым я могу встретиться не один раз. И велик шанс, что среди них есть предатель. С учетом, если это не громово конечно. Но более того, польза конкретно для меня здесь тоже немерена. «Статус, слава, уважение и приглашение в великую школу. Целый новый мир возможностей. Не думаю, что предатели Громовы. Это же на поверхности». «Вряд ли. Очень вряд ли», — помотал он головой. «У меня есть глаза и уши. Есть интерес сохранить текущий устой. И я сто раз проверял Громовых, потому что они идеальный организатор переворота в стране. Но нет. Вообще нет. Я знаю, что происходит в семье, и могу заверить, что это не Громовы похитили мою дочь». Устроили теракт с демоном войны и пускают корни. А то, что их стало больше в школе, — моя инициатива. Для безопасности во время турнира, <социт> — ухмыльнулся он. Ну, либо же меня впервые смогли обмануть, чтобы я ничего не подозревал. И вот за этим ты мне и нужен, помочь. Либо отец действительно ошибается, либо меня поимели снова. <социт> да, чёрт. Нужно думать, — сказал я. У тебя два дня. «В качестве извинения я тайно помог Екатерине с поиском артефакта. Он сейчас у неё. Можешь заехать забрать». «Только не говори, от кого он», — вновь ухмыльнулся отец. «Катя — милая девушка, но тайная клановая жизнь — не её конёк. Может рассердиться». «А тебе же не надо, чтобы она сердилась, верно? Ты и так на краю». Настроение улетело в нулину. «Спасибо, отец, за отличные новости. Но лучше так, чем без них». Лучше знать свои возможности, чем тыкаться носом в давно закрытую дверь. Победа в турнире — открытие таких дверей. Победа во всех трёх номинациях — открытие почти всех дверей. И тех, что я хочу прямо сейчас, и тех, что мне понадобится потом. Глупо не соглашаться, но для начала заеду за артефактом. Ведь от него зависит, смогу ли я вообще кого-то побеждать. Я не полезу на гарантированный позор. Даже ради Кати. Катя... «Расстраиваешь ты меня! Расстраиваешь!» «Да, конечно!» — кивнул Теодор. «Согласишься, приезжай сюда на подпись документов для турнира. Все подготовлено. У тебя два дня». Прощаться не стали. Я просто вышел из кабинета и едва не столкнулся с Анастасией Громовой, которая хотела постучаться. Хотя почему чуть? Мы столкнулись. В моментально ударил запах ванили, а грудь почувствовала приятное мягкое сопротивление. «Если так прикинуть, то бюст у неё даже больше Катинова. А это третий с плюсом». Мы разминулись, почему-то зависли и посмотрели друг на друга. Долго смотрели. Явно дольше необходимого. «Вам что-то нужно?» — задрал я бровь. Она перевела взгляд с моих глаз на ноги, быстро осмотрела с головы до пяты и... «Ухмыльнулась?» «Да, Анастасия ухмыльнулась. Ничего не ответила и зашла в кабинет, закрывая за собой дверь». И что это было? Может, мне жучок подложили? Да вроде нет. Похлопал по всему телу, ничего не нашел. Может, магический? Развеся. Приказ даже не ушел. магия на мне нет. И чего ее так позабавило? Чем я поднял ее настроение? Дурдом. -дур. Я помотал головой, вышел из поместья и достал телефон. Алло, Кать, как там артефакт? ох Константин, это ты. Константин? «Да, он готов. Дома лежит. Если не хочешь ждать, можешь заехать к нам в поместье. Слуги передадут». «Я бы хотел из твоих тёплых ручек принять». «Я... я занята. Дела, прости». «Ладно, сам заеду». Мы попрощались, я вызвал такси и поехал по пасмурному скрыскому городу. Через час машина остановилась. Ворота передо мной открыли сразу же. Персонал здесь был в разы адекватней. Пахло влагой, свежестью. Скоро начнётся дождь. На асфальте даже виднелись редкие капли. Они ухоженные, словно заброшенные кусты, склонялись под тяжестью падающей воды. Да, Романовы вымирают. Буквально. Они могли бы нанять побольше персонала, хотя бы для декорирования зелени. Но, думаю, у них просто недостаточно средств. Военные не нужны. Род Романовых пережиток, и многие это понимают. И больше всего на свете Катя мечтает его восстановить. Вновь сделать великим. «Да». «Константин?» — спросила меня женщина лет сорока. Она была в старом классическом наряде служанки. Я бы сказал, древнерусском. «Да», — кивнул я, — «за посылка от Екатерины». «Прошу за мной». «Не против, если перед этим мы зайдем в зал?» «Нет, конечно». Женщина улыбнулась и подняла большой букет роз. «Больше тридцати там точно было». «Можно вопрос, а что это?» «Подарок госпоже Екатерине». Приподняла она букет. «Каждый день по букету. Невероятно, правда?» ага «Восхитительно!» Мы зашли в зал. И все здесь было заполнено свежими, разнообразными цветами. Белые розы, золотые, тюльпаны, фиалки, да вообще все. Представить сложно, сколько это стоит, не говоря уже о том, какое расстояние пришлось этим цветам преодолеть, чтобы здесь оказаться. Госпожа никому не говорит от кого, но мы думаем, что от ухажера. А может, и любовника. С чего вы взяли?» «Мы ее с пеленок помним, и никого у нее не было. А здесь такой настойчивый и богатый». «Женщины-падки, до да настолько уверенных властных мужчин!» — покачала она головой. «А наша госпожа — девушка в рассвете сил. Как бы она ни хотела, но голова в сторону будет думать. Нет-нет, даже Екатерина, да, задумывалась о любви. Теплой постели и романтики. Ну вот взять те же цветы. Раньше-то она их просто выкидывала». Но когда мусорки стали переполняться, наказала нам в дело пускать. В зал вот ставим. Хотела бы, продолжала бы выкидывать. То есть раньше она выкидывала, но в последнее время перестала? Ну да, неделя назад где-то. Понятно. Она поставила букет в вазу, налила воды и повела меня на второй этаж, где свежим лесом пахло сильнее всего. Служанка зашла в одну из комнат со скрипучей, давно не ремонтированной дверью, и вынесла оттуда коробку. «Вот, вроде вам». Спасибо большое. Я улыбнулся. Долго ждать не пришлось. Лишь стоило выйти из поместья, как я остановился под крыльцом и вскрыл подарок отца. Это были... бинты? Нет, это что-то вроде воротника, сделанного из черных эластичных бинтов. Я обернул его вокруг шеи. Облегало плотно, почти всю шею. Вниз тянулось четыре лоскута, которые словно магнитились к груди. Дискомфорта не было. Да и вообще ничего не было, если честно. Будто действительно бинты на шею наклеил. Но Катя знала конкретику заказа. Её же знал и Теодор. значит, работает оно лишь в действии. Я вышел из-под крыльца. Дождь уже начался. Не было ни одного места, куда бы не падали капли. И потому сейчас я ощущал точечную, чуть раздражающую прохладу на своей коже. Останусь, промокну. Буду как тот заброшенный, когда-то красивый куст. «Не смей касаться!» Голос отразился от самого себя и обрел эхо. Пространство вокруг меня зарябило и зашипело, порождая помехи и ломаный утробный звон. В этот момент холод исчез. Я перестал чувствовать влагу. Дождь просто обходил меня стороной. И знаете что? У этого приказа не было отдачи. Никакой. Горло не заболело. Легкие не разрывало. Я абсолютно ничего не чувствовал, за исключением тепла нагретого артефакта. Я остановил дождь вокруг себя, и я ничего за это не заплатил. Теперь я стою, смотрю вверх и вижу обходящие меня капли. Не чувствую ни холода, ни тоски, ничего-либо еще. Понимаю, что все это исчезло под гнетом чистой, абсолютной силы. Понимаю, что все решаемо. «Ха, выиграть вообще всех на турнире?» — хмыкнул я. «Получить мировую известность, признание, открыть себе все пути, по которым я хочу пройти?» «Достаю телефон и вызываю такси. Что ж, это мне подходит, ведь я лучший. И пусть все об этом узнают». Машина остановилась. Я вышел и ощутил капли дождя на лице. «Значит, приказ исчез. Теория, что они вечные, не оправдалась. Хотя подчинение же висит, верно? Готов поклясться, что наверняка можно уточнить или каким-то способом оградить себя от того же дождя на всю жизнь. Нужны эксперименты, но не сейчас». Я подошел к воротам, встретился с тем же охранником и на сей раз прошел без проблем. Эволюционирует, ну надо же. Шел я без воротника. Кстати, я его о кисть обмотал, чтобы не палить. У господина Теодора встреча. Ожидайте, пожалуйста, сообщу дворецкий. На сей раз портить жизнь я не хотел. То, что действительно сел ждать в одном из многочисленных залов. Относительно небольшой уютной комнатки с диванчиками, столами и камином. И я бы даже отдохнул. Действительно, так сказать, почелил. Словил кайфовый мут, но... Нет, у Бога на меня другие планы. «Генрих! Генрих! Где моя одежда? Ее должны были провести!» Орала София. «Евгений не приходил! Я не успеваю ни черта! Мне нужно, чтобы ты меня отма...» Зал. Она заглянула в мою комнату. Я заполнял принесенные документы на турнир. Забивал рот мятными пряниками и недоуменно пялился на недоумевающую Софию. Вид у нее был призабавнейший. Она ходила в длинной футболке, шортах и розовых тапочках с помпоном, а на лице у нее была косметическая маска в форме лисей мордочки. Максимально домашний неряшливый вид. — Это что еще такое? — едва не заорала она. — Что ты тут забыл? — Я гость, — отвечаю София. — Да плевать мне! — она махала руками. — Уйди из дома! Пошел вон! Брысь! «О, котенок, заставь!» Я отложил чашку и расслабился на диване. София, чья грудь под домашней футболкой вздымалась до непривычного быстро, сжала кулаки и продолжала на меня пялиться. Ее мокрые, черные с алым оттенком волосы лежали на спине, а по ногам все еще стекали капли. Она только что из душа. Это было видно по ее растрепанной розовой коже, а запах недавнего шампуня распространился на всю комнату. «Ну уже котенок, присядь!» Я похлопал себе по колену. «Я тебя внимательно высушую. Ты ведь такая милая, когда слушаешься. Ты знала?» Она широко распахнула глаза и уже было что-то сказала, как тут же осеклась и проглотила язык. «Воспоминания наших встречи так просто не выветриваются, да, София?» Д «Да ты... ты...» Она быстро развернулась и пошла обратно в коридор. «Генрих! Генрих! Здесь бомж! Выгони его!» Так она и ушла звать подмогу. Я вздохнул, посмотрел вслед убегающей девушки и все же закончил заполнять документы. Спустя пару минут сюда зашла служанка. Милая женщина лет пятидесяти, которая очень обрадовалась, когда я попросил пряников и молока. «А, это, извините за вопрос. Вы, конечно, можете на него не отвечать, но все же. Вам не кажется, что София в последнее время сама не своя?» «Ну, конечно, все это заметили. Как в школу начала ходить, сразу злой стала», — кивнула женщина. Она хочет тренироваться и магию изучать, а дедушка не разрешает. Говорит, что ее призвание быть моделью. А София всегда хотела быть магом, как господин Теодор. Она им восхищается. Он же ее и спас, когда ее маленькую похитили. Тогда она захотела стать такой же сильной. Но у господина Людвига другое мнение. Софии запрещают заниматься тем, чем она хочет. Вот и злая. Ее ведь на поводке держат. Она ни шагу без разрешения сделать не может. Я вновь посмотрел на проход, где только что стояла София. Да уж, теперь понятно. Вот оно что оказывается. Это не оправдывает ее отношение ко мне, но объясняет, почему она выросла именно такой. И, черт, не хочу признавать, но я ее понимаю. На ее мечты насрали. Ее тоже видят как вещь, как инструмент. И в девятнадцать лет она украшение семьи Эллерс. Живая, полная амбиция мечтаний девушка... Лишь грёбаный предмет в руках тех, кому нечем хвастаться. Печальная судьба. Только вот какого чёрта она меня-то ненавидит? алло я-то что сделал? «София, дорогуша, ты где?» Кричал мужчина со странным, честно признаюсь, бисексуальным тоном. «Бегу, Женя, бегу!» «У нас съёмки, блин, красотулька, ты звезда, на опаздываешь, это не по-женски». «Да бегу, говорю, в школе задержали!» Орала откуда-то София. Я слышу, как в другой комнате кто-то топает, прыгает и явно срывает вещи с вешалок. В ту же комнату зашел еще один человек. «Черт, где это Грегори носит?» – жаловался мужчина. «Наш красавчик пропал». «Э, Грегори, а что с ним?» Она явно оделась, и теперь оба человека шли в мою сторону. «Не знаю, у нас новая коллекция, у нас сто билбордов только в Москве заняты, у нас траур и пиар-школы». «Вторая модель? Коллекции? Какой-то там Грегори?» Ни черта не понимаю, да и не хочу. Но то, что они сейчас идут сюда и явно пройдут мимо моей открытой комнаты, вот это реально плохо. Я не хочу лишний раз выслушивать Софию, тем более при ком-то. Надо прятаться пока при памяти. Я почти успеваю перекатиться за диван, как два тела проходят мимо моей комнаты. Казалось бы, прошли, да? Опасность миновала, да? Нет. Мужик даже не поворачивался в мою сторону, но, видимо, розовая интуиция открывает правду на истинное мое происхождение, ибо стоило ему пройти мимо комнаты, как он остановился в шаге от дверного проема, наклонился назад и заглянул ко мне. «Так-так-так...» — так». он вернулся на шаг назад и встал в дверном проеме. «А это у нас еще что за кексик?» «Что? Что? Это он с Софией разговаривал? Какого хрена?» Это был просто пиздецкий огромный, накачанный лысый мужик с титанической челюстью, но в розовой шубе. Он наклонил голову, приспустил солнцезащитные очки, посмотрел поверх и задрал бровь. «Сов, миленькая моя, а что это за красоту вы прячете от дяди Жени?» «Красоту? Да ничего вра Она заглянула ко мне. «О, нет! Это дегенерат, это конченый дебил. Не смей думать, а... Молодой человечек, как вас зовут?» Кабина едва протиснулась в дверь. «Эта махина выше двух метров точно, а весит килограмм двести. Наверняка на одних крылышках КФС живет. Иначе откуда такие чистейшие, прекраснейшие мышцы? А ведь еще я себя высоким считал». «Константин. Попа чуть поджалась, конечно». «Ох, приятненько познакомиться». Он деликатно пожал мою руку. «Меня зовут Евгений. Скорее всего, вы меня не знаете, но, судя по вашей форме, смею предположить, что вы можете знать моих детишек». «Сына Евгения и дочь Евгению. Они как раз недавно поступили в вашу школу. Или мою жену Евгению. Она там частенько бывает». «Да нет, не помню». «Что ж, тогда будем знакомы», — улыбнулся Кабан. «Мы — управленцы Санкт-Петербурга. Сотрудничаем с родом семюр ан брюнея де ла монфор ла главные законодатели мода российской части Европы. Не надо ему представляться, он тупее собаки, он не запомнит». «Сов, миленькая моя». Он повернулся и холодным мертвым лицом улыбнулся девушке. «Не надо». Она захлопнула рот и шагнула назад. «Так и вот». К нему моментально вернулось настроение, и он повернулся на меня. «У нас эм, может выйти небольшая проблемка. У милашки Софии сейчас два фотосета, а во втором нужен красавчик-мужчина. Но он не может прийти, вы себе представляете? Константин, вы выглядите намного привлекательнее профессиональной модели Грегори». «И клянусь моей новой весенней коллекции но вы идеально подходите Софии!» «Что?» — завопила та. «Константин». Он приспустил очки. «Судя по бумагам на столе, вы что, вы участвуете в турнире?» Отвечать не пришлось. «Да я вообще боялся что-либо сказать». «Ох, мамочки, несите валидол!» Он замахал на себя огромной лапищей. Это такой шанс. Все модели неженки без хребта. Но вы, вы дуэлянт. В ваших руках, глазах, в лице сила, которую не заполучить никому из красавчиков моего агентства. По одному взгляду на вас чувствуется мощь, доминирование, неподъемная гордыня и полная уверенность в себе. Вы эталон современного мужчины. Меня, меня распирает вдохновение. От этих стонов я вжался в диван. «Константин, прошу, хотя бы одну съемку. Молю вас, ради моды, ради всей красоты!» Он сложил руки лодочкой. «Женя, нет!» Топала София ногой. «Не смей, только не его, только не со мной!» «Я сделаю вас легендой, я сделаю вас эталоном, величайшим из магов!» «Мамочки, я сейчас обкакаюсь!» «Да с вами столько всего можно сделать! Создать такой образ, да даже образа не нужно! Вашу красоту и доминирующую ауру нельзя скрывать!» Он протянул руку. «Вы идеальны для сегодняшнего дня». «Женя, нет!» «Прошу, Константин, один день. Дайте мне всего один шанс, и я сделаю вас идолом магического мира».